Глава седьмая. Клариса. На втором году заключения Клариса согласилась прослушать курс поэзии, который вёл тюремный капеллан. Она не слишком надеялась, что из этого что-нибудь выйдет, зато полчаса в неделю можно было посидеть в серо-зелёной комнате с привинченными к полу стальными стульями и вместе с полудюжиной других сидельцев заняться чем-то, кроме допущенных администраций развлекательных программ и сна. Всё с самого начала пошло в кривь и в кось. Из собиравшихся раз в неделю мужчин и женщин в университете побывали только она до капеллан. Две женщины приходили до того, накачанные антипсихотическими средствами, что их можно было считать отсутствующими. Один из мужчин, серийный насильник, который мучил падчериц химическим шокером, пока они не перестали дышать, так увлёкся опытом о человеке Поупа, что посвятил ему многочасовой эпос из плохо рифмованных куплетов. Излюбленной его темой была «Несправедливость законов», подавляющих личность и сексуальное влечение. Ещё приходил круглолицый паренёк, на вид слишком молодой, чтобы заслужить пожизненное в яме. Он сочинял сонеты о садах и солнечном свете. И это было самым мучительным, хотя по-другому, чем остальное. Клариса поначалу ограничивалась минимальным участием она попробовала писать Верлибрам о возможности искупления. Но в свое время куратор литературного курса заставил ее почитать Карлоса Пинане, Аннекис Вайнхарт и Хильду Дулиттл. Так что девушка знала, чего стоят ее вирши. Хуже того, она знала, почему они плохи. Она сама не верила в главный тезис. Раз-другой пыталась сменить тему. Написать об отцовстве, о раскаянии, о горе. Там ей не давался катарсис, это больше походило на сухой репортаж. Жизнь её оскудела, и сказать ей хоть пентаметром, хоть прозой было нечего. Бросила она это дело из-за кошмаров. О них Клариса ни с кем не говорила, хотя медики знали. Содержание сновидений можно было оставить при себе, но монитор регистрировал частоту сердцебиения и активность различных участков мозга. Поэзия сделала сновидение ярче и чаще. Обычно снилось что-нибудь мерзкое, дерьмо или падаль, в которых она рылась, пытаясь откопать погребенных под завалом, пока те не задохнулись. Когда она бросила курс, кошмары снова выцвели. И снились опять раз в неделю, а не каждую ночь. Но это не значит, что курс не дал плодов. Через три недели после того, как сказала капеллану, что больше не хочет участвовать в его кружке, Клариса проснулась среди ночи совершенно отдохнувшей, свежей и спокойной. В голове явственно, как услышанные, звучали слова «Я убивала, но я не убийца, потому что убийца — чудовище, а чудовище страха не знают». Вслух она этого никогда не произносила и не записывала. Для нее это стало словом силы, личной молитвой, слишком священной, чтобы выпускать вовне. Она возвращалась к этим словам, когда нуждалась в них. «Я убивала, но я не убийца». «Мы уже шлюзуемся», — выговорила она сухими, слепающимися губами. Сердце дергалось в груди. «Потому что убийца — чудовище». «Пожелайте нам удачи!» А чудовища страха не знают. Она отключила передачу, перехватила поудобнее безоткатную винтовку и кивнула Амосу. Тот по-мальчишески уверенно улыбнулся из шлема. Наружная дверь люка беззвучно открылась в звездную бездну. Амос ухватился за край люка, подтянулся и тут же нырнул обратно, остерегаясь стрелка. Никто не стрелял, так что он ухватился за скобу и всем телом, махнув через люк, перевернулся, примагнитив подошвы к обшивке. Клариса повторила его действия с меньшим изяществом и с меньшей уверенностью в себе. Утвердившись подошвами на теле Рассенанта, она оглянулась на дюзовый конус. Корпус был твёрдым и гладким. На нём выступали шишки орудий точечной обороны, устья маневровых, чёрные дальнозоркие глаза приёмных антенн. Винтовку она держала наготове, пальцем у курка, но не на курке, так учила её марсианка-десантница. Она это называла «дисциплиной курка». Лучше бы Бобби Драппер сейчас была здесь, а Клариса бы вместо неё застряла в шлюзе. «Двигаемся, персик, посматривай на шесть часов!» «Поняла», — ответила она, и медленно стала отступать задом наперёд, цепляясь подошвами за корабль и переступая не прежде, чем одна нога надёжно закреплялась. Казалось, сам корабль держит её, не давая закувыркаться среди звёзд. Враг не показывался. Продвинувшись за изгиб корпуса, они увидели тушу лазурного дракона, как всплывающего из глубины кита. Дракон подошёл так близко к Росси, что, отключив магниты, можно было на него перепрыгнуть. Бившие снизу лучи солнца отбрасывали на корпус резкие тени, выделяя шрамы и отшелушившееся кое-где покрытие. Долгие годы под жёсткой радиацией местами спекли его в хрупкое белое стекло. В сравнении с ним Росси выглядел навёхоньким, крепким. Что-то полыхнуло сзади, выбросив вперёд их самосом тени. Кларисса медленно, прерывисто вздохнула. Пока никто их не атакует. Атаковали они. «Вот дерьмо!» – бросил Амос. И тотчас по общему каналу отозвалась Наоми. «Что видишь, Амос?» В уголке шлема перед Кларисой открылось окошко. На нём нарисовался участок корпуса за спиной. Там в туче искр виднелись три жёлтых паука-меха. Двое, закрепившись на корпусе, готовились отрывать пласты стали и керамики а третий резал. «Вижу», — сообщила Наоми. «Вот-вот проберутся между обшивками». «Не проберутся, если мы с Персиком не позволим. Верно, Персик?» «Верно». Клариса развернулась, чтобы видеть врага собственными глазами. Шлем, спасая ей зрение, затемнил стекло от вспышек сварочной горелки. Как будто три меха остались как были, а все звезды вокруг них померкли. Осталась только темнота, и в ней люди желавшие зла ей и амосу готово спросил амос а это важно не слишком посмотрим что можно сделать пока те не заметили клариса припала к корпусу подняла винтовку навела включив увеличение она различила в люльке меха человеческую фигурку руки ноги голову в почти таком же как у нее шлеме она уронила на шлем яркую красную точку прицела опустила палец на курок и нажала Шлем мотнулся назад, будто почуев А двое оставшихся меха развернулись, протянув к ним остроконечные стальные лапы. «Шевелись!» — крикнул Амос, срываясь в небо. Клариса отключила магнитные крепления и прыгнула следом, едва не опоздав. На месте, где она стояла, по корпусу протянулись белые линии. Пуля ударила раньше, чем скафандр предупредил о ее приближении. Маневровые скафандры заработали непредсказуемым образом бросая ее из стороны в сторону, уводя из-под пуль, которые она видела только линиями в окошке экрана. «Отвлеки их, персик!» — попросил Амос. «Я сейчас вернусь!» Он унесся прочь, заворачивая вокруг корпуса лазурного дракона. Клариса позволила скафандру увести себя в другую сторону, укрывшись за горизонтом Рассенанта. Сердце тиканьем часов билось в ушах, все тело трясло. Красная точка отыскала сварочный мех, она спустила курок, промахнувшись с первого выстрела. Второй попал в цель. Мех качнулся от неожиданного выброса летучего газа. Ее костюм выдал тревожное предупреждение. Клариса думала, что это ошибка системы, пока не взглянула на свое бедро и не увидела на нем кровь. В нее попали. Это было как проиграть очко в интеллектуальной игре. «Доклады!» — крикнула Наоми. Клариса хотела отозваться, но мехи уже спешили по корпусу в ее сторону, и ей стало не до того. Надо было отступать и отстреливаться. «У меня здесь абордажная группа готовится к выходу», доложил Амос. «Сколько?» — рявкнула Наоми. «Пятеро!» — чуть помедлив, Амос продолжил. «А теперь четверо. А вот и трое». Звезды снова загорелись, хоть и не так ярко, как было. Корпус сверкал под солнцем, расположенным теперь почти точно над головой. Мехи ползли к ней, ускоряясь как в кошмаре. Один шмыгнул мимо бочонка то и пропал. «Одного снял!» — сказал Алекс, и Клариса расхохоталась. Но смех ее отвлек. Она слишком далеко оторвалась от корпуса. Надо бы вернуться в укрытие. Она нырнула к Росси, слишком поспешно. Ударилась подошвами, хотела перекатиться, смягчая толчок, как училась девчонкой на курсах самозащиты. Ощущение верха и низа поплыло, и Клариса стала падать в звезды. «Как дела, персик?» — спросил Амос, но она уже двигалась. Шарахнулась от последнего меха. Убивший их друга выстрел то насторожил уцелевших. Заставил осторожничать. Кларисса отступила дальше за изгиб корпуса. Задержалась, чтобы опустить ствол, и стала ждать, пока враг выйдет под выстрел. Ждать было трудно. Солнце теперь било в глаза, шлем, борясь с ним, слепил и её. Нога ныла, но не болела. Она задумалась, нормально ли это. Мех рывком выдвинулся в поле зрения, и она выстрелила, отогнав его обратно. Сколько потрачено патронов? Это отражалось где-то на экране, но она не помнила, где. Сделала ещё один выстрел и заметила, как маленькая зелёная шестёрка сменилась пятёркой. Так, осталось пять выстрелов. Она ждала, как охотник в засаде. Она справится. Красное пятнышко дергалось, съезжало. Клариса возвращала его на место. Она справится. «Персик!» — орал Амос. «На шесть от тебя!» Клариса развернулась. Лазурный дракон нависал над ней, солнце стояло над головой. Она так долго отступала, что замкнула круг. А над вражеским кораблем двигались по дуге две блестящие фигурки. Команде Дракона уже не пробиться в Росинант, но маленькая месть им оставалась. К Ларисе негде было укрыться. Оставалось лишь стоять лицом к лицу с остатками абордажной группы или бежать под пушки последнего меха. «Амос!» — сказала она. «К шлюзу! Прячься внутри!» Она прицелилась в одну из приближающихся фигур. Выстрелила, но они ушли с траектории пули. Ее скафандр доложил о быстро движущихся объектах. Пора было уходить. Клариса повернулась к дюзам. До них оказалось дальше, чем она ожидала. Включились маневровые, и она поплыла в метре над корпусом, как птица над озерной гладью. Что-то взорвалось в плече, ее закрутило. В сообщении скафандра не было нужды, она знала сама. Еще одно ранение. Скафандр уже пережал ей плечо, в меру возможного останавливая кровотечение. «Желтая вспышка слева!» Мех на выхлопе своих маневровых приближался. Она выронила винтовку, та улетела назад. Все равно одной рукой не прицелишься, а меньше массы, больше скорости. Вот и все. Вот как она умрет. Эта мысль почему-то утешила. Здесь ей конец, под мириадами звезд. Бесконечный свободный свет солнца. Бой за друзей. Яркая смерть, геройская. Не холодное увидание на жесткой серой койке в тюремной больнице. Странное дело. Она чувствовала себя победительницей. Время словно замедлилось, и Клариса подумала, не запустила ли нечаянно импланты. Глупо вышло бы. Какой смысл разгонять нервные реакции, когда скорость ей обеспечивают только соплам аневровых? Нет, это просто сказались страх и уверенность, что ее несет к смерти. Наоми с Алексом что-то орали ей в уши. И Амос тоже. Она не понимала ни слова. Как со стороны пришла мысль, что Амос о ней пожалеет. Надо было сказать ему, как она благодарна за каждый день вне ямы. Шлем выдал предупреждение. Надо тормозить, чтобы не пронесло через корабль. Она заглушила маневровые и перевернулась. Больше по обязанности, чем в надежде выжить. Из двух абордажников один уплывал в сторону солнца, беспомощно болтая руками и ногами. Другой был прямо над ней, но к ней спиной, а лицом к быстро приближающемуся скафандру, конечно, Амосу. Мех мигнул, надвигаясь. Как только Клариса начала тормозить, он словно рванулся на нее. Иллюзия, порожденная относительным изменением скорости. Но в этой иллюзии было достаточно реальности, чтобы ее прикончить. А потом водитель меха почему-то обвис в люльке с Бруи. Оставшийся без управления мех заболтал лапами. Одна свесилась вниз, задела корпус и толкнула большую жёлтую машину от Рассенанта кувырком к звёздам. Клариса смотрела, не понимая, пока чья-то рука не обхватила её за здоровое плечо, а другая не обняла за пояс. На ярком солнце щиток второго скафандра выглядел матовым. Она узнала, только услышав по рации голос. «Всё хорошо», — сказал ей Холден. «Я тебя держу». Её разбудил Амос. Его широкое лицо и лысая макушка показались ей сновидением. Но скорее это лекарство сдвинули восприятие. Регенерационный коктейль странно воздействовал на чувства, даже если на них не влияли обезболивающие. Клариса, встав перед выбором, а не мелость и тупость или ясное сознание с болью, выбрала боль. Широкие эластичные ремни прижимали ее к койке в медотсеке. Автодок качал в тело все необходимое и лишь иногда выдавал ошибку, сбитый с толку утечкой из её модифицированных желёз. Разбитая плечевая кость срасталась. Первая пуля, проделав в мякоти бедра десятисантиметровую борозду, ушибла, но не сломала кость. «В порядке, персик! Я тебе поесть принёс и как раз хотел уходить, но ты... Вид у тебя!» — он махнул рукой. «Всё хорошо», — сказала она. «То есть я ранена, но всё хорошо. Амос подсел к ней на край кровати, и Клариса сообразила, что они под тягой. Запах искусственного персикового концентрата одновременно манил и нагонял тошноту. Она отстегнула ремни и села, опершись на здоровый локоть. «Мы победили?» «Еще бы, черт возьми!» «Двое пленных! Ядро с данными дракона!» «Они пытались стереть, но Наоми вдвоем с Росси восстановят!» «Бобби писает в штаны, что пропустила потеху!» «Может, в следующий раз?» отвечала клариса когда в комнату вошел холден они самосом кивнули друг другу и здоровяк вышел нам давно надо было поговорить начал холден капитан росси стоял над койкой словно не знал куда деваться может дело было в лекарствах только клариса с удивлением отметила что он не такой каким ей представлялся в ее мысленном образе скулы у него были круче подбородок массивнее Голубые глаза холоднее а этот человек выглядел нет не старше просто другим волосы взъерошены у глаз и в углах рта намечаются морщины их еще нет но на подходе виски тронуты сединой но по другому он выглядел не от этого джеймс холден в ее личной мифологии всегда был уверен в себе а этот место себе не находил понятно отозвалась она не знаю, что ещё сказать. Холден переплёл руки на груди. «Я... да. Я вообще-то не ожидал, что ты попадёшь на этот корабль. Мне это неудобно». «Знаю», — сказала она. «Извините». Он отмахнулся. «Потому я и пропустил этот разговор, не должен был. Это моя вина, договорились? Я знаю, вы самосом после падения камней прошагали пешком чуть не всю Северную Америку. Я знаю, что ты хорошо держалась, и корабельный опыт у тебя есть. Опыт террористки и убийцы. Этого он не сказал. Штука в том, — продолжал Холден, — что к таким делам ты не подготовлена. Выход в космос с оружием — совсем не то, что на грунте или работа техника на корабле. Импланты имплантами, но, прибегнув к ним, ты под конец утонешь в собственной рвоте, так? Скорее всего, — признала она. Так что больше тебе нельзя выходить. Амос тебя взял, потому что хотел показать, что ты своя. Но я не своя, — закончила она за него. Вы об этом? Не всюду, где бывает Амос, — уточнил Холден. И впервые посмотрел ей в глаза. Выглядел он, пожалуй, грустным. Она не знала, отчего. Но «Ну, пока ты на моём корабле, ты в команде. И моя работа — тебя защищать. я не справился. «Ты больше не участвуешь в боях в вакуумном скафандре. По крайней мере, пока не пройдёшь подготовку. Это приказ. Ясно?» «Ясно», — откликнулась она и, пробуя слова на вкус, добавила. «Так точно, сэр!» Он был её присяжным врагом, символом её поражения. Каким-то образом он даже стал символом той жизни, которую она могла бы прожить, сделав другой выбор. Он был всего лишь не слишком молодой человек. Почти незнакомый, хотя кое-какие общие знакомые у них имелись. Он с трудом улыбнулся, и она ответила на улыбку. Такая малость, но уже кое-что. Когда Холден ушел, она догрызла концентрат, закрыла усталые глаза и не знала, что спит, пока не увидела сон. Она копала склизкую черную кучу дерьма, пробиваясь к кому-то погребенному под ней надо было спешить, у человека кончался воздух. Во сне она чувствовала, как холодеют от страха пальцы, как подкатывает горлу омерзение и страх, и опустошающее чувство потери от сознания, что она не успевает.